Эпилог. с нашей здоровом свадьбы прошел уже год самый продуктивный год который только можно себе представить стоило прикинуть цену тех сокровищ что мне передали призраки едва чувств не лишилась на эти деньги можно было заново отстроить еще пять таких графств как чилтон с нуля но я решила начать с главного выполнить обещание данное предкам и народу хоть и стала герцогиней джослин бейфорд обязанности никто не отменял Я вцепилась в обустройство графства мертвой хваткой, работая сутками напролёт. Благо, мне во всем помогала нара, которую я назначила управлять делами поместья. Мори же сразу вернула особняк в центре города и угодья. Старушка захотела заниматься разведением скота, и я с радостью предоставила ей эту возможность. На общем собрании жителей графства создала совет старейшин, каждый из которых отвечал за ту или иную отрасль, которую следовало развивать. Выкупила прилегающие к территории графства плодородные земли, которые когда-то колдер продал с молотка. С развитием инфраструктуры возникла потребность в расширении промышленности. Запустили текстиль, добычу горных металлов и полезных ископаемых, кузнечное дело. Построили конюшни для разведения элитных пород лошадей, наладили торговлю с другими графствами и столицей. А моя особенная гордость — винодельня. С нашей продукцией разнообразного алкоголя, в рецептов настоек которых сыграла немалую роль моя бабуля из прошлой жизни, к концу года мы вышли на международный рынок. Строительство не затихало, и в графство повалил поток людей, желая жить и работать на землях Чилтон. Преобразились города и поселки. Каждая улочка была уложена каменными дорогами. Я даже вызвала дорогущего мага-архитектора, который построил по моему эскизу сквер в центре графства. Садом, беседками, дорожками для прогулок, прудом, суточками и фонтанами. В этом мире с помощью магии вообще можно было горы свернуть, и грех не воспользоваться такими возможностями, когда владеешь сокровищами драконьего рода. Планов на будущее было еще много, но я понимала, что пришло время делегировать полномочия, ведь узнала, что беременна. Скоро стану мамой, и мне бы хотелось самой воспитывать ребенка, а не скидывать на нянечек так что полностью переехала в графство Бейфорд к мужу и оставила Нару вместо себя за главную, ведь она сама вызвалась. Да и Эмберли было проще из герцогства добираться до департамента, в котором она с удовольствием училась. В девочке раскрыли мощную магическую силу, и теперь она мечтает в будущем работать на королевство в секретном магическом отделе. Я знала, что во мне кроется сила не меньше, но не захотела идти по магическому пути. Развитие бизнеса мне как-то роднее. Обожаю смотреть на то, как растет производство под моим началом. Что-то вроде игры в монополия, но в реальной жизни. Не зря я в нее с детства любила играть. Графство Чилтон процветало. Призрачные предки были довольны, а муж покорно ждал, когда я закончу с делами и оконусь в радости семейной жизни, готовясь к рождению малыша. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.